Арина Иголкина, 10 лет Необыкновенное, обыкновенное чудо Весеннее утро Солнце еще не поднялось над горизонтом Но люди уже спешат кто куда Кто-то на работу, кто-то в школу Так начинается новый день а для кого-то этот день станет началом жизни. В одном из родильных отделений небольшого города морозным весенним утром родилась замечательная и удивительная девочка. Она росла, и все шло своим чередом. Первая улыбка, первый зубик, первое слово и первые шаги. Ничто не предвещало беды, радости родителей не было предела. Прошло два года счастливой жизни, и вот однажды, в одно мгновение, всё вокруг для маленькой девочки стало темным и мрачным. Она не понимала, что случилось. Малышка перестала видеть солнышко, родителей, игрушки. Она молчала несколько дней и не понимала, почему она только слышит и ничего не видит. Для родителей это было как гром среди ясного неба. А для девочки жизнь, казалось, остановилась. Все дни стали одинаковыми, неинтересными, однообразными, несмотря на все усилия родителей. Время шло. Девочка научилась неплохо ориентироваться в доме на ощупь. Выучила много сложных стихов, даже таких, которые может запомнить не каждый старшеклассник, Но ей очень не хватало общения с ровесниками. Специализированных детских садов и школ, где она могла бы заниматься, в городе не было. Родители долго думали, что можно сделать, чтобы жизнь дочери не была такой однообразной, серой и скучной. И решили переехать в другой город, где была специальная школа для таких детей. И вот в семь лет девочка пошла в первый класс долгожданной школы. Ее переполняла радость, которая передавалась всем вокруг. А впереди ее ждало необыкновенное чудо. И не одно. В первый учебный день девочку привели в музыкальный кабинет и спросили, не хочет ли она научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Счастливая ученица подержала флейту, потом положила руки на клавиши фортепиано и сказала «Хочу! Я хочу играть на фортепиано!» Родители не могли поверить, что такое чудо возможно, что, не видя нот и клавиш, можно научиться играть. Но очень верили в любимую дочь и в учительницу, которая говорила, что у девочки все получится. С этого дня жизнь девочки изменилась. Она стала насыщенной, яркой, интересной и полной музыки. Она перестала быть мрачной и серой, как раньше. Спустя год девочка уже неплохо играла на любимом инструменте и даже получала награды на детских музыкальных конкурсах. Это было настоящее чудо. Казалось, это самое невероятное, что только могло с ней произойти. Девочка была очень счастлива, но даже не могла предположить, что на этом чудеса не закончились. На очередном медицинском обследовании в семье повстречались очень хорошие люди, настоящие волшебники, которые услышали историю маленькой принцессы и захотели ей помочь. Разговаривая с девочкой о ее любимом увлечении, волшебники поняли, что она не собирается останавливаться на достигнутом и что у нее есть и другие мечты, которые ей хочется осуществить. Тогда добрые волшебники решили сделать так, чтобы девочка поверила, что мечты сбываются. На одном из масштабных фестивалей они устроили ей встречу с ее кумиром, известной певицей, которую, по ее словам, она любила до неба и обратно. Девочка очень долго разговаривала со своим кумиром, обнимала ее, а через несколько часов вышла на сцену с любимой артисткой. Под ее аккомпанемент на фортепиано пела не только ее любимая певица, но и тысячи зрителей, собравшихся на фестивале. Никто и представить не мог, что девочка впервые репетировала с артисткой всего за шесть часов до выступления. Это ли не чудо? Маленькую пианистку переполняли эмоции. Родители плакали от радости, глядя на свою счастливую дочь. Так исполнилась большая мечта девочки — оказаться на одной сцене с любимым музыкантом. Теперь маленькая принцесса, несомненно, верит в чудеса, в то, что с ней произойдет самое большое чудо, которого она очень ждет — возможность снова видеть мир своими глазами.